Глава 7. Капитан Бреде сразу же бросил якорь, но осматриваться в темноте не имело много смысла, поэтому они дождались рассвета, прежде чем спустить шлюпки и подвести их к берегу, чтобы проверить, смогут ли они отыскать источник ведения Клаудией. Готрик и Феликс плыли в шлюпке вместе с Максом, Клаудией и их восемью рыцарями Рейкс гвардии. Этельнир и его воины-эльфы сели на весло в другую, а капитан Бреда отправил еще одну группу моряков на поиски пресной воды для пополнения запасов. Когда все они покидали корабль, Феликс заметил, как матросы у смотрят на него и с похотливыми усмешками толкают друг друга локтями. Его лицо стало пунцовым. Они смеялись за его спиной с тех пор, как распространился слух о том, как его и Клаудио обнаружили. Он не знал, над чем им было хихикать. В конце концов, она пришла к нему в каюту, а не к ним в кубрик. Веселье моряков, к сожалению, было не единственным последствием. С тех пор Макс с ним не разговаривал. Как и Клаудия. Казалось, она была слишком смущена, чтобы смотреть на него. Посему дорога до берега была тихой и неудобной. Они вытащили шлюпки на каменистый пляж, окруженный с трех сторон высокими песчаными дюнами. Холодный ветер свистел в высокой траве, покрывавшей их верхушки, и облака проносились над ними по остальному осеннему небу. Упало несколько капель дождя. Макс и Этальнир выжидающе повернулись к Клаудии, в то время как Рейксгард и эльфийские воины готовились к выступлению, а Феликс облачился в кольчугу и пристегнул к поясу меч. «Есть ли у вас дальнейшее представление о том, где кроется это зло провидится?» — спросил Макс. ставший очень обходительным с девушкой со вчерашнего вечера. Или что бы это могло быть? Клаудия покачала головой, и не в силах встретиться с ним взглядом. «Видение прошло, и другого у меня не было. Мне жаль, магистр. Это недалеко отсюда, но я не знаю точно, где и что это такое». Макс кивнул. «Очень хорошо, тогда мы разделимся и поищем. Мы с тобой отправимся на юг с канцлером Оберхофом и его людьми вдоль берега. «Верховный, не отведешь ли ты своих сородичей в глубь побережья, не поищешь ли там?» «Конечно!» — отозвался Этельнир. Макс повернулся к Готреку, демонстративно игнорируя Феликса. «Истребитель, вы с Герром Ягером пройдетесь вдоль побережья на север. Мы будем искать до середины утра, затем вернемся сюда и сравним результаты. И чтобы вы не нашли, оставьте это, пока мы все вместе не сможем его изучить». Готрек кивнул. Феликс напрягся от такого пренебрежения, но ничего не сказал. В конце концов, он почти пообещал Максу, что не будет иметь ничего общего с Клаудией, и он отказался от этого обещания, пусть и неохотно, так что он полагал, что, конечно же, заслужил пренебрежение. И все же это казалось немного мелочным. Может быть, Макс ревновал к тому, что эта Клаудия погналась за Феликсом вместо него? Эта мысль вызывала и другие. Был ли Макс женат? Была ли у него любовница? Заботился ли он вообще о таких мирских вещах? Феликс не знал. Когда они доставили из лодок рюкзаки и бурдюки с водой, Феликс на мгновение оказался один рядом с Клаудией. Он наклонился и понизил голос. «Я надеюсь, Макс не слишком сильно гневался на тебя за вчерашнее». «Ты мог бы меня и прикрыть», — огрызнулась она, обрывая его. «Я никогда не была так смущена». «Я пытался», — защищаясь, сказал Феликс. Он разозлился. Какое право она имела критиковать его действия? «А ты могла бы остаться в своей каюте и избавить нас обоих от множества хлопот?» «О!» — воскликнула она и отвернулась, не сказав больше ни единого слова. Он смотрел, как девушка уходит, и обнаружил, что Макс вновь злобно смотрит на него. Феликс взвалил на плечо свой мешок, тихо выругался и отвернулся. Дождь периодически капал с неба, когда Феликс и Готрик отправились в северном направлении, оставаясь в пределах видимости воды. Все оказалось не так просто, как можно было представить. Берег состоял не только из пляжей и дюн. Большая часть этого места представляла собой заболоченные, дурно пахнущие топи, бесконечно плоские трясины, из которых время от времени пробивались тощие деревья без листвы, похожие на ведьмин коготь, торчащие из илистого пруда. Они пробирались по хрупкой, острой, как нож траве. К Феликсу она была по пояс, а Готрику — по грудь. Земля под ногами была очень рыхлой. Каждый их след позади сразу же заполнялся водой. От грязи поднимался низкий зловонный туман, клубившийся вокруг их лодыжек, и из него постоянно поднимались тучи настырных мошек и москитов, пытающихся залететь им в глаза и носы, безжалостно кусая их за каждый дюйм открытой кожи. Странные крики эхом разносились во влажной тишине, и однажды что-то большое тяжело плюхнулось в ручей неподалеку, но они не видели, что это было. Готрик переносил мух, грязь, вонь, раздражающие звуки без видимого дискомфорта. Феликс же всю дорогу шлепал себя, ругался, спотыкался и попадал в огромную паутину. Все это казалось единым целым с его омерзительным настроением. Он не мог смириться с несправедливым гневом Клаудии. Это была не его вина, что ее застали обнаженной в его каюте. Он неоднократно пытался заставить ее уйти. Это она пришла без приглашения и попыталась соблазнить его. Именно она решила, что лучшее время для того, чтобы сделать одно из своих прорицаний, это время занятий любовью. Еще более раздражающим был тот факт, что Макс, казалось, думал, что он заманил ее туда, что он был каким-то низким лотарио, который охотился на молодых неопытных девушек. Это заставило его захотеть вернуться и выкрикнуть правду им в лицо. Мысли его увлекли, и он забыл следить за дорогой и наступил в лужу, доверху наполнившую его сапоги ледяной водой с зеленой пеной. Ругань Феликса потревожила стаю уток, пролетавшую над их головами. Птицы издали странный визг, от которого у него по коже побежали мурашки, и он их от души проклял. Если бы только у него было хоть какое-то представление о том, что они ищут, это могло бы сделать путешествие более сносным. В этом тоже была вина Клаудии. Обязательно ли ей надо было быть такой расплывчатой? Что хорошего в способности, которая дает только половинчатые ответы? Должны ли они высматривать какую-нибудь разрушенную башню, кольцо из камней, странное дерево со щупальцами вместо ветвей, трещину в земле, излучающую жуткое свечение, Без какой-либо цели в голове все это казалось какой-то погоней за дикими гусями. Может быть, у Клаудии вообще не было способности к предвидению. Он не видел ничего убедительного, что могло бы доказать обратное. Может быть, она выдумала все это только для того, чтобы у нее был предлог покинуть пределы Небесного колледжа. Он не пропустил бы это мимо ушей. Готрек обнаружил следы как раз в тот момент, когда они собирались повернуть назад и сообщить о своей неудаче. Они выбрались из болотистой местности на холмистую равнину, поросшую кустарником ежевики и низкорослой сосной, и нашли, пробираясь сквозь заросли к морю, узкий чистый ручей с высокими изрезанными берегами. Под одним из этих берегов виднелась цепочка следов, идущая параллельно ручью и ведущая вглубь острова. Они вытащили оружие и прошли по следу около четверти мили, то входя в воду, то выходя из нее. Наконец они остановились в том месте, где ручей расширялся, превращаясь в заводь, а берега отступали, образуя маленький и листый пляж. Здесь к первым отпечаткам присоединились многие новые, а также следы килей небольших лодок и круглые отпечатки бочек, сильно погруженных в выл. Было ясно, что здесь недавно побывал десантный отряд и пополнил свои запасы воды точно так же, как люди капитана Брэда делали сейчас дальше на юге. Узость следов также давала понять, по крайней мере, Готрику, кто собирал воду. «Это эльфы!» – прорычал Готрик. Феликс кивнул, и они повернули обратно. Это было открытие, но, похоже, оно не было тем предзнаменованием гибели, которое они искали. Дождь выбрал именно этот момент, чтобы начать лить, словно водопад. Феликс вздохнул. «Конечно, куда же без дождя?» Такой день, как сегодня, был бы неполным, если бы он еще и не промок до нитки. Когда небо потемнело, а ливень усилился, они повернули вглубь острова, отчасти для того, чтобы лучше разведать обстановку и отыскать новые следы, но в основном для того, чтобы избежать болот во время дождя. Оказалось, что Макс и Клаудия с эскортом из рейкс Гвардии сделали то же самое, поскольку они встретились, когда шли на север, вглубь острова от пляжа, где высадились. Чародеи выглядели гораздо хуже прежнего. Их плащи и длинные мантии были заляпаны по пояс грязью, руки и лица были исцарапаны колючками и усеяны следами от укусов насекомых. Феликс почувствовал удовлетворение при мысли о том, что Клаудия разделила его страдания. Так ей и надо. «Есть что сообщить?» – спросил Макс, повышая голос, чтобы перекричать шум дождя и вытирая лицо носовым платком. Несмотря на холодный ветер и ливень, они с Клаудией были красными, как вареные раки, и кипели от напряжения, так же, как и их воины, от которых исходил пар, и, казалось, они сожалели, что надели нагрудники и наплечники в этот поход. «Немного!» — крикнул Феликс в ответ. «Мы обнаружили следы эльфийского отряда, пополнявшего запасы пресной воды на пределе нашего пути». «Пополнять припасы?» — спросил капитан Оберхов «В этом богом забытом месте?» «Должно быть, они были в отчаянии. Или что-то искали», — сказал Макс. «Как мы». Звон чешуйчатых кольчуг заставил их поднять головы, и они увидели, как из-за холма на востоке спускаются Этельнир и его эскорт, марширующий идеальной двойной цепью. Феликс был раздосадован, увидев, что, несмотря на то, что все они промокли, их куртки все еще были нетронутыми грязью, и даже сапоги оставались чистыми. Ни один из них, казалось, не был изъеден комарами. «Неутешительные поиски», — сказал Этельнир, когда эльфы присоединились к ним. «Мы ничего не нашли», — он посмотрел на Макса. «Я надеюсь, что вы добились большего успеха». Макс покачал головой. «Ничего. Готрек и Геррьягер обнаружили признаки недавнего пребывания эльфов на севере, но больше ничего». «Эльфы?» — переспросил Этельнир, и его глаза сузились. Он повернулся к капитану Риону и задал ему вопрос на эльфийском языке. Капитан покачал головой, и этельнир стал выглядеть встревоженным. «Я молюсь, чтобы это были всего лишь эльфы», — сказал он Максу, а затем повернулся, чтобы посмотреть на Клаудию. «А фрей паленбергер получила какие-нибудь новые откровения о нашей цели?» «Нет», — ответил за девушку Макс. «Пока нет». Клаудия опустила голову. «Хотела бы я призывать их по прихоти, Верховный», — мрачно сказала она. «Но они приходят, когда приходят». Эльф лукаво улыбнулся. «Я это заметил». Клаудия при этих словах покраснела, а глаза Макса вспыхнули. Даже Феликс почувствовал гнев. Девушка могла быть юной дурочкой, которой нужно было научиться сдержанности, но не было никакой необходимости заставлять ее чувствовать себя хуже из-за вчерашнего смущения. Этельнир снова повернулся спиной к пляжу, не обращая внимания на их гнев, а его эскорт последовал за ним. Макс открыл было рот, чтобы заговорить, но Клаудия схватила его за руку и покачала головой, безмолвно умоляя. Феликс мог понять ее точку зрения. Протесты только сделали бы ее центром еще более мучительного внимания. Макс смягчился, и все они последовали за эльфами, когда те потащились вверх по склону под проливным дождем. Феликс, поскальзываясь и спотыкаясь, спускался по дальней стороне склона и думал, что, возможно, украсть письмо своего отца Уэйлера, в конце концов, было бы лучшим вариантом, как вдруг Клаудия ахнула и, качнувшись, врезалась в него. Он поймал ее, но потерял равновесие, и они вместе упали на землю. Феликсу потребовалась вся его воля, чтобы остаться вежливым. «С вами все в порядке, Фрейлейн?» – спросил он. «Вы на что-то наступили?» Но глаза Клаудии были широко раскрыты и ничего не видели, и она судорожно вцепилась в свою мантию так, что побелели костяшки пальцев. «Пламя! Море охвачено пламенем!» «Назад к шлюпкам!» — рявкнул Макс и жестом приказал двум самым сильным рейкс-гвардейцам забрать Клаудию у Феликса, пока он, Готрек и остальная часть отряда мчались к берегу. В ледяном потоке воздуха и сгущающейся темноты было трудно что-либо разглядеть дальше, чем на 10 шагов. Несмотря на это, все могли видеть мерцающее зарево, очерчивавшее силуэт последней дюны перед пляжем, и они поспешили вверх по зыбкому песчаному склону. Феликс был одним из первых на вершине, сразу за эльфами Этельнира, и он посмотрел в сторону Источника Света. Там, в море, гордость Скинстаада превратилась в ревущий погребальный костер из желтовато-зеленого пламени. Огонь пожирал уже весь корабль, и нельзя было даже на секунду задуматься о попытке спасти его. Остальные присоединились к нему на гребне. Макс, Клаудия и мужчины, задыхающиеся после бега. Готрек просто смотрел на море, и зеленый огонь отражался в его единственном глазу. Клаудия зарыдала. «Нет!» почему я не увидела этого раньше? Макс указал вниз, на пляж. «Скорее к лодкам, мы должны пойти помочь выжившим». Феликс и остальные быстро побежали к шлюпкам, призывая матросов взяться за весла. Хотя лодки были на месте, людей, которые доставили их на берег, нигде не было видно. «Куда во имя Сигмара они запропастились?» — прорычал капитан Оберхов. Затем один из его рейкс-гвардейцев указал на воду. «Смотрите!» — крикнул он. «Команда! Они плывут к берегу!» Феликс посмотрел туда, куда он указывал. Сквозь дождь было трудно что-либо разглядеть, но он мог различить смутные очертания голов, покачивающихся в воде и приближающихся к пляжу. «Хвала, Мананну!» — воскликнул другой Рейксгард. Но Феликс нахмурился. Неужели там было так много членов экипажа? Он запомнил самые большие десяток. Казалось, голов в воде было в два раза больше. «Подождите», — сказал он. «Не слишком ли их много?» Щурясь от ливня и ветра, все опять посмотрели на море. Этельнир отступил назад. «Это не люди», — сказал эльф. «Они!» С диким шипением первая волна пловцов поднялась из разбивающихся волн и побежала к компании на пляже. Темные, скорчившиеся фигуры, с их разрозненных доспехов и спутанного меха капала вода. Острые, как кинжалы, зубы блеснули в полумраке белизной костей. Красные глаза горели, покрытые ржавчиной наконечники копий поблескивали зеленым в свете горящего корабля. «Скавены!» — взревел Готрек. Он бросился в прибой, выхватив из-за спины топор и стал яростно размахивать им вокруг себя. Головы, конечности и хвосты скавинов отделились от их крысиных тел и попадали в воду. Люди и эльфы не последовали примеру истребителя. Они отступили, крича и обнажая мечи, когда десятки ужасных существ поднялись из моря и понеслись к ним, вытолкнув своей массой готрика и поднявшись по пляжу, будто черный прилив. Феликс отступил назад и сражался бок о бок с остальными, отделенные от истребителя бурлящей стеной меха, грязи и клыков. Наконечники копий мелькали из мрака, невидимые почти до тех пор, пока не становилось слишком поздно. Феликс отчаянно парировал и наносил ответные удары, но это было все равно, что бить по теням. Слева от него раздался хриплый крик боли, справа – проклятие. Феликсу было трудно сориентироваться, когда он столкнулся с Рейксгардом. «Почему скавины? Почему сейчас? Чего они хотели и откуда они взялись?» Затем, выкрикнув странные слова, Макс поднял руку, и над его головой с треском возник шар ослепительно-белого света. Скавины съежились от резкого освещения и испуганно завизжали. Рейкс гвардейцы, закаленные ветераны недавнего вторжения хаоса, не дрогнули от вида магии, как и эльфы. Рейксгарды встали плечом к плечу, Их мечи и щиты работали четко, в то время как рядом с ними эльфы атаковали кавенов с бешеной скоростью, и их длинные клинки с одинаковой легкостью рассекали копья и покрытые шерстью конечности, в то время как очередные заклинания из рук Макса пролетали мимо них и взрывали ряды скавенов шарами измерцающего света, который заставлял их визжать, падать и корчиться на земле. Пусть магическое пламя и облегчало обнаружение этих паразитов вместе с их уничтожением, но оно также показывало, сколько их было. Сердце Феликса бешено заколотилось, когда он посмотрел на мелькающий ковер крыс и людей, покрывавший пляж, в то время как еще больше тварей поднималось из волн. Казалось, им не было конца. Резкий свет освещал все их самые отвратительные атрибуты – Пятнистый рыжеватый мех, изъеденные гнойниками морды, бездушные глаза цвета черного мрамора, ужасные шипящие рты и отвратительные трофеи, свисавшие с их шеи и поясов. Тошнота сдавила ему горло, когда Феликс отчаянно рубил по ним. Все его отвращение и страх перед мерзкими существами превратились в бурлящую ярость. Его первый удар вспорол живот крысолюду, брызнув кровью и внутренностями – а второй отсек лапу другому. Феликс вонзил лезвие в череп третьего, рывком высвободил оружие и развернулся лицом к следующему противнику. На дальней стороне склона Готрек делал то же самое, или пытался делать. Истребитель был так зол, каким Феликс его никогда не видел, потому как, хотя он и был окружен врагами, никто не осмеливался давать ему бой. Скавины разбегались как... ну, как крысы, и на своих коротких ногах гном не мог угнаться за ними. «Стойте и сражайтесь, паразиты!» — бушевал он, бегая взад и вперед по центру пустого круга. Феликс быстро обнаружил, что у него такая же проблема. Скавины оставались за своими копьями, тыча в него издалека, но не предпринимая попыток убить его. Он бросился на одну группу, но они только расступились перед ним, как вода вокруг камня. Он не мог понять такого поведения. Скавины либо сражались с обезумевшей яростью, либо бежали. В его опыте никогда не было ничего промежуточного. Взревев от разочарования, Годрик оставил попытки сблизиться с проходящими крысы людьми и атаковал заднюю линию скавинов, прорубив в ней дыру своим топором. Он убил всего нескольких, потому что, как и прежде, другие отскочили с его пути. Истребитель остановился рядом с Феликсом, потрясая топором. Его гребень безвольно свисал из-за проливного дождя, пока он рычал на врагов. «Трусливые крысолюди! Дайте мне настоящие битвы!» Но они этого не сделали. Скавены продолжали уклоняться от них. У Готрика и Феликса почти не было оппонентов, противостоящих им на их участке. с гвардом и высшим эльфом повезло гораздо меньше. Воин рядом с Феликсом рухнул пронзенный копьем, а другой уже лежал лицом вниз на песке. Один из высших эльфов отступал назад за спины своих товарищей, Его левая нога превратилась в кровавое месиво. Хотя люди и эльфы, казалось, убивали по 10 скавенов за каждого, кто пал на их стороне, крысолюдов было так много, что это не имело значения. Огромная масса паразитов шаг за шагом неумолимо оттесняла весь отряд обратно к дюнам и угрожала взять его в окружение. Позади тонкой линии рейксгардов и воинов-эльфов Макс соткал в воздухе световые сети, которые расширились в мерцающий энергетический пузырь, окруживший его, Клаудио и Этельнира. Внутри круга Этельнир жестом пригласил раненого эльфа в пузырь начал делать жесты в воздухе над его ногой, в то время как Клаудия, выглядевшая испуганной, но решительной, произнесла заклинание одними губами и выпустила из рук вспышку молнии, которая заставила переднюю линию скавенов дернуться и упасть. «Значит, от девушки все-таки есть польза», — безразлично сказал про себя Феликс. Как только он подумал об этом, Клаудия закричала. Он снова оглянулся. Готрек тоже обернулся назад. Из травы у подножия дюны позади них вырвались черные тени, метая острые металлические звезды и стеклянные шары. Люди и эльфы закричали от боли, когда звезды впились в их тела. Эльфийский воин инстинктивно подбил мечом шар в воздухе, и он разлетелся в дребезги. Он и еще один эльф упали, словно подстреленные, когда из стеклянного шара вырвался зеленый туман и окутал обоих. Скавины жестоко рубили павших. Капитан Рион и другие эльфы отошли назад, прикрыв носы и рты. Туман окутал ряды скавенов, и полдюжины из них рухнули. Два шара с мягким стуком приземлились на мокрый песок у ног Феликса. Он поднял их одной рукой и швырнул в сторону моря. Стекло оставило слабый знакомый запах на его пальцах. Готрек зарычал и побежал на тени, метающие звезды. «Защитите волшебников!» Крикнул Феликс воином и помчался за истребителем. Но как раз в тот момент, когда они собирались поравняться с темными фигурами, глубокий рев перекрыл шум дождя. Готрик остановился, как вкопанный, и огляделся. Массивное, покрытое черным мехом существо с крысиной головой, почти вдвое выше Феликса и с толстыми мутировавшими мышцами спускалось с Дюны к Максу, Этельниру и Клаудии. Макс развернулся и выстрелил в него лучом света. Существо взвыло, но не замедлилось. Клаудия послала в него молнию. Казалось, тварь этого почти не заметила. Раненый высший эльф оттолкнул Этельнира и, волоча по песку раненую ногу, попытался преградить путь крыса-огру. Стиснув зубы, он держал меч наготове. Капитан Рион и другие эльфийские воины оглянулись назад, но они вступили в бой с передовой линией скавенов и не могли прийти на подмогу. Готрек рванулся, чтобы встать между раненым эльфом и крыса-огром. Его единственный глаз сверкал. «Он мой, рыжий ублюдок!» — прорычал он. «Уйди с дороги!» Феликс мчался за истребителем, но внезапно сильный рывок в груди остановил его, и он больше не бежал. Он лежал плашмя на спине. Он посмотрел на себя сверху вниз. Вокруг его груди была обмотана петля из тонкого серого шнура. Его сердце бешено заколотилось от внезапного осознания. Нападение в Альдорфе. Это был Скавен. И нападение в Мариенбурге тоже. Шары пахли так же, как газ, который вырубил всех в трех колоколах. Но почему Скавены хотели захватить их в плен? «Отпустите меня, вы, проклятые грызуны!» Заорал Готрек рядом с ним. Феликс разрубил веревку своим мечом и, обернувшись, увидел, что истребитель был точно так же опутан петлями. Одна была у него на шее, другая намоталась вокруг левого запястья, третья — вокруг правой лодыжки. Они никоим образом не остановили его, но замедлили, и раненый эльф первым добрался до крысоогра. Его сверкающий клинок с оглушительным лязгом отразил массивные когти монстра». Разъяренный, Готрек собрал все удерживавшие его веревки в одной руке и яростно дернул. Одетые в черные скавины, спотыкаясь, выскочили из тени на другой стороне силков. Готрек взревел и бросился на них, затем исчез в яме, которая разверзлась в песке у него под ногами. Феликс уставился на место, где только что пропал гном. В одно мгновение истребитель бежал во весь опор, подняв топор. В следующее мгновение исчез, а на его месте появилась темная дыра в земле, в которую стекал мокрый песок. «Готрек!» Феликс подбежал к краю ямы и сам чуть не свалился внутрь, когда край раскрошился и упал на истребителя внизу. Готрек цеплялся за края ямы, наполовину погребенной во влажном песке, пытаясь выбраться наружу. Но песок рассыпался у него под пальцами, и он проваливался обратно. «Держись, Готрек!» — крикнул Феликс. «Я вытащу тебя отсюда!» Как раз в этот момент громкое верещанье заставило его поднять голову от ямы. Одетые в черные скавины бежали к нему, держа в руках что-то похожее на большую кожаную сумку. Феликс схватил веревку, которая была обернута вокруг запястья Готрека, и потянул за нее одной рукой, одновременно нанося удары по Скавинам своим клинком, но истребитель был слишком тяжелым, а песок слишком рыхлым. Скавин отпрыгнул за пределы досягаемости, затем подскочил к нему сзади и перерезал шнур. Феликс упал назад, когда веревка лопнула, и перекатился на ноги. Вытащить Готрека было невозможно. «Не с этими скавинами из засады, пытающимися запихнуть его в мешок. И если истребитель покинет бой, паразиты могут и победить, и они с Феликсом попадут в плен». Он вздрогнул, подумав об этом. Это был немыслимый исход. Он должен был вытащить Готрока, но как? Внезапно он увидел путь. Феликс рубанул по ассасинам, отбрасывая их назад и помчался сквозь дождь к раненому эльфу и крыса-огру. Скавин бросился за ним». С одной стороны, оставшиеся рейкс-гвардейцы и эльфийские воины окружили Макса, Клаудио и Этельнира и отчаянно сражались, чтобы не дать орде скавенов прорваться через их кольцо. Феликс пробежал мимо них и рубанул в бок массивного крысиного зверя, когда тот снова замахнулся на эльфа. Чудище взревело и повернулось к человеку, и эльф с облегчением отшатнулся. Воин был в плохом состоянии, едва мог передвигаться на своей искалеченной ноге, а на левой руке у него не хватало трех пальцев. «Отступайте!» — крикнул Феликс, делая шаг назад и нанося удары по ассасинам позади него. «Позвольте мне увести его!» Высший эльф кивнул и отпрыгнул в сторону, когда Феликс взмахнул мечом перед мордой зверя. Тварь взревела и неуклюже двинулась вперед, замахиваясь на него своими массивными когтями. Феликс пригнулся, а потом повернулся и побежал, зарубив двух скавинов с сумками, которые подкрадывались к нему сзади. Он оглянулся, чтобы убедиться, что крысоогр следует за ним. Все происходило слишком быстро. Феликс прыгнул вперед, когда кулаки монстра ударили по песку всего в нескольких дюймах от его пяток, едва не сбив с ног. Наемные убийцы разбегались с его пути. Добравшись до ямы, Феликс наклонился и подобрал еще одну из веревок готрика и нырнул вперед, когда когти крыса-огра просвистели над его головой. Он перекатился на ноги, повернулся лицом к возвышающемуся крыса-огру, который, подняв вверх свои мощные лапы, бросился в атаку. Феликс уклонился в сторону, держа веревку и, нанося удары по новоприбывшим скавенам, все еще пытающимся засунуть его в мешок. Зверь наткнулся на веревку. Феликс быстро побежал за ним, обмотав шнур вокруг его лап, а затем снова встал перед ним, туго натянув шнур. «Давай ты, канализационная крыса-переросток!» — крикнул он, размахивая мечом. «Приди и умри!» Рассверепевший монстр с диким ревом шагнул вперед, в то время как Феликс отклонился назад. Веревка туго сомкнулась вокруг талии крыса-огра и со взрывом песка Готрека за шею вытянула из ямы. Феликс разинул рот. Гному чуть не оторвало голову. и «Он схватился не за ту веревку! Сигмар! Неужели он задушил истребителя?» Феликс нырнул в сторону, заставив крыса-огра остановиться и сменить направление. Конец веревки ослабел, и к великому облегчению Феликса он увидел, как Готрек, пошатываясь, поднялся на ноги, ругаясь и цепляясь за петлю, которой его борода была прижата к шее. Гигантский зверь снова взмахнул когтями. Феликс увернулся, поднырнул под его массивную лапу и вонзил нож между ребер. Острие вошло глубоко. Существо взревело и изогнулось, вырывая меч из рук Феликса и отбрасывая его на песок ударом локтя. Он занес кулаки над головой, чтобы нанести смертельный удар. Феликс слабо отполз назад, безоружный и оглушенный, зная, что он уже почти мертв. Но внезапно крысоогр завалился на бок, когда его правая лапа оторвалась от тела в потоке крови. Он рухнул на спину, извиваясь и рыча. За ним стоял Готрек, а с его топора стекала темная кровь. Он высоко поднял свое грозное оружие и с тошнотворным хрустом разрубил бугристый череп зверя. Набитая мышцами тело крысоогра грузно обмякла, и Феликс вздохнул с облегчением. Готрик выдернул свой топор из черепа поверженного врага и побежал на ассасинов-скавинов, которые снова подкрадывались к ним из тени. «У тебя странное чувство юмора, человечий отпрыск!» «Я схватился не за ту веревку!» — сказал Феликс, присоединяясь к Готрику. «Я не хотел!» Казалось, что с наемных убийц было достаточно. Они разбежались перед Готриком и Феликсом, как тараканы, пронзительно вереща на бегу. Свист, по-видимому, послужил сигналом и остальным, поскольку толпа скавенов, которые все еще теснили мечников Рейксгвардии и Свиту Этельнира, оторвались от битвы и помчались обратно к берегу. Люди и эльфы погнались за ними, но крысолюди решительно нырнули в море и поплыли, а их длинные морды создавали на черной воде струящиеся носовые волны. Феликс смотрел им вслед, пока они с Готреком спускались к полосе прибоя. «Куда они направляются?» – спросил Феликс. «У них есть корабль?» Готрек пожал плечами. Не было видно ни одного корабля, кроме гордости Скиндштада, теперь обгоревшего до ватерлинии и быстро идущего ко дну. «Надеюсь, они утонут!» Феликс произнес безмолвную молитву за капитана Бреда и его команду, бросив последний взгляд на гибнущее судно, повернулся назад и осмотрел последствия битвы. Тела скавенов усеивали пляж, бесформенные комки меха, испачканные запекшимся красным песком. Однако среди этой мерзости лежало слишком много погибших людей и эльфов. Двое высших эльфов были мертвы и выпотрошены после того, как их вырубило усыпляющим газом скавинов. Четверо мечников Рейкланда тоже были убиты, пронзенные копьями скавинов. Пятый умирал, а из глубокой раны на внутренней стороне бедра разливалась река крови. Капитан Оберхов и еще двое были последними, кто остался в живых, но и они истекали кровью от многочисленных ран. Они опустились на колени рядом с умирающим товарищем, держа его за руки и говоря слова утешения, когда лицо того побелело, а голова начала клониться назад. Капитан Рион помолился за двух павших эльфов. Макс, Клаудия и Этельнир остались нетронутыми. Их охранники выполнили свою работу и заплатили за это. Этельнир наложил заклинание исцеления на раненых эльфов. Макс подождал, пока Рейксгварды закончат прощаться со своим другом, чтобы сделать то же самое, что и эльф. Клаудия стояла на коленях на пропитанном кровью песке, промокшая до костей, ошеломленно глядя на всю эту бойню. Феликс чуть было не спросил ее, как она наслаждается своей свободой, но решил, что это слишком жестоко и придержал язык. Макс посмотрел на готрика и Феликса, когда они приблизились к нему. «Они охотились за вами», — сказал он с горечью. «Мне следовало помнить, что вы двое всегда приносите с собой неприятности». Феликс покачал головой. «Я этого не понимаю. Чего они хотят от нас? Мы сражались с ними раньше, но это было 20 лет назад. Это же не могут быть одни и те же, не так ли?» Макс пожал плечами. Тем не менее, им нужны вы, и вы нужны им живыми. Вы были единственными, кого они не пытались прикончить. Я только надеюсь, что они не придут за вами вновь, по крайней мере, до тех пор, пока мы не расстанемся». Феликс кивнул, борясь с чувством вины. Макс был прав. Атаки скавенов причинили вред всем, кроме их предполагаемых целей. Феликс собирался рассказать Максу о нападениях в Альддорфе и Мариенбурге, когда его внимание привлёк красно-белый отблеск на груди одного из убийц, Скавенов. Это казалось неуместным среди остального грязного одеяния крыса Люда. Он подошел ближе и носком сапога откинул в сторону рваную черную одежду грызуна. На грязном шнурке вокруг его шеи была нанизана коллекция странных безделушек. Кости, монеты, человеческое ухо, кусочки янтаря и олова, а посреди этого хлама – безвкусное золотое кольцо с сапфирами вокруг рубиновой буквы «Я». Феликс, несколько секунд, ничего не понимая, растерянно моргал. Он узнал кольцо, но это было настолько неуместно в его нынешнем окружении, что на мгновение он не смог определить, то ли это, о чем он думает. Затем он все понял. и его сердце превратилось в ледяной кулак. Это было кольцо отца.